Занесенный снегом по щиколотку колоткую лед, даже не похрустывал под ногами. Даром, что зима началась толком всего неделю назад. Ведоный каблуком пару раз на середине пристукнул, но прозрачный гладкий панцирь держался прочно. «Самое время зимники тропить», — вздохнул Середин, стряхивая иней светок прибрежных кустов. Знакомым путем он вышел к святилищу. Попытался открыть ворота. Те каким-то образом ухитрились смерзнуться. Олег почесал в затылке, прошел дальше и влез внутрь через лаз, возле идола похвиста. Вокруг Бога непогоды было естественно, чисто прибрано, алтарь укрыт небольшой камышовой циновкой, поверх которой лежала пара пирожков. Бедун, раз уж проходил мимо, отвесил идолу низкий почтительный поклон, но сам, разумеется, отправился к Маре. Раскидал вокруг снег, отряхнул заменяющий алтарь плоский гранитный валун, опустил на него пару вареных яиц. «Ну надо же!» — послышался за спиной веселый голос. «Что я вижу? Ведон, знахарь, защитник слабых людишек, поклоняется богине смерти?» «Какое удивительное открытие!» «А чего тут удивительного?» «Пожал плечами Олег. Я столько людей отвел от ее чаши, что давно сбился со счета. Не хочу, чтобы она гневалась. К тому же Мара — прекраснейшая из всех богинь. Ее лик подобен лунному свету. Ее руки словно выточены из слоновой кости». Ее губы манят, как утренний рассвет. Вот только поддаваться этому желанию не стоит. Обошел идола и встал за ним уже знакомый по застолью, в проклятой корчме взлохмаченный паренек. Поцелуй, Мары, способен забрать жизнь даже у Бога. Смертных же превращает в невесомую пыль. Не холодно в одной рубахе-то? Поинтересовался Бедун. — поинтересовался ведун. — Мне! — рассмеялся парень, и встряхнулся весь, словно мокрая собака. Его свободная полотняная рубаха при этом превратилась в щегольской зипун, а тонкие замшевые сапожки — вышитые красным катурлином валенки. — Так лучше? — Лучше, — согласился Олег. — А то при одном взгляде на тебя Зноб пробирал. — Да Зноб! Почему-то снова развеселился он. «Эй, а тебя проберет, когда ответ на загадку получишь». «Меня что, съедят?» «Такой мелочью отделаешься, только если сильно повезет», — радостно сообщил Похвист. «Все так плохо?» «Да как же!» — еще радостнее кивнул бог непогоды. На этот раз ведун промолчал, и паренек, помявшись, продолжил сам. Нашел я ответ на твою загадку, хитрый знахарь. Пришлось, однако, побегать, поспрашать, слетать на все края света. Узнал я много нового, неведомого за сие время, но и для тебя разгадку раздобыл. Слушай мой ответ, смертный человек. Похвист раскидал ногами в стороны снег за истуканом, сладко потянулся и продолжил. А ли тебе, что и боги, подобно людям, Иногда желают оставить в мире потомков, Плоть от плоти своей, продолжение судьбы и деяний своих? Великий Кронос, отец богов, породил отцов наших, Великий Сварог тоже создал детей немало, Да и у нынешних богов любимчиков хватает. Так любимчиков или детей? Уточнил ведун, а потом разговор особый, ибо смертные и боги разной силой владеют, разную судьбу увлачат, и долг пред миром у них тоже зело разный, Мендорским тоном ответил паренек и залихватски с громким шмыганием утер рукавом нос. Потом к Бога, дабы стать с родителем вровень, Должен обрести силу. А без сил он кто? Смертный и простой, жалкий и чахлый. Иные боги силу детям с малолетства даруют, а иные ждут, достойным ли чадо дитя окажется, а иные и вовсе никак не вспоминают. Бывает же и так, что силу бог тому подарит, кто по крови и вовсе не родственник. Однако же люб стал и сердцу близок. К которому в гости порой приходишь и в корчме по левую руку от себя сажаешь. Скрыв усмешку, намеркнулся Редин. Случается и вовсе, нежданно, неведомо, просто по случаю. И вот помнится, будучи еще смертными, пошли мы с братом на реку Глины для гончарного дела набрать. И вдруг увидели красивый золотой кубок, лежащий у нас на пути. Каждый из нас решил, что первым увиделся сей кубок, и он должен принадлежать ему. Схватили мы его, считай, одновременно, и каждый стал рвать его к себе и кричать, что это его находка. И вот тут случилось такое дело. Шел мимо странник, в простой одежде и с высоким посохом. Остановился он и предложил помирить нас, разрешить горячий спор. Мы согласились, Эй, правда... Губок никто не отпустил, а странник промолвил. «Ведаете ли вы, хорс и посвист, Что не простые вы, дети горшечника, А попали в семью его подкидышами? На деле же оба вы, сыновья, могучего востри бога, повелителя бурь? И ныне сделал он вам подарок, Дабы могли вы приодеться побогаче, Поесть посытнее». Родителям приемным подарки сделать. Не должны вы, Хорс и Похвист, делить этот кубок, А должны владеть им вместе. Паренек подсокал языком. А как же вместе? Коли я его первым увидел. И сказали мы с братом вместе в один голос. Пшел вон отсюда, старый дурак. И стали дальше спорить из-за нашей добычи. А тут вдруг странник и говорит. Какие балбесы брехливые мне и нужны! Да как обрушить на нас свой посох!» Похвист тяжко вздохнул. «Кабы знали мы, что в тот самый день искал всемогущий сварок, Кому поручить погодою управлять, Дабы всегда она переменчива была, То дождь, то ясно, Дабы земля и водой завсегда была напитана». И теплом согрета. Но никто из богов за дело Столь хлопотный братца не желал. Вот и пошел Сварог по земле В поисках того, кому поручить такое задание. Там мы с братом ему и попались. Забрал в тот день прародитель наш общий И Созидатель могучий Сварог нашу судьбу. Сложил ее в кубок, да с собой забрал. Нам же с братом подарил силу от отца порожденную. Не столь великую, как у него, но все же силу. Мне право облаками, дождями да ветрами управлять, как пожелаю. Брат уже силу сияния небесного, ярила красного. Так с тех пор мы с ним и боремся. Хорс норовить тучи и снега и растопить, разогнать, землю всю согреть». А я же пытаюсь облаками, ветрами и грозами не дать ему светить там, где вздумается. И потому, как силы нам сворог дал равные, никто из нас всю твердь земную под себя поднять не может. Коли я в одном месте верх беру, стало быть, в другом хорс одолевает. Коль я там небо тучами закрою, а он в другом светит. Так с тех пор и живем в непрерывной ссоре. — Это и имеет какое-то отношение к колдунам Раджафу и Аркаиму? — уточнил Олег. — Самое прямое, — кивнул Похвист, — ибо для своих земель они тоже были могучими богами, а стало быть, рождены подобно нам, хотя и получили силу с самого младенчества. — Кто их родители? — Сгинула память о них во тьме времен, ведун. Битва в давние века случилось меж богами в тех местах. Ничто не слыхал? — Да, Аркаим рассказывал об этом. — А может, статься родителей был одним из детей Кроноса? А может, иным путем появился, теперь уже и не узнать? — пожал плечами паренек. — Честно говоря, — заметил Олег, — Мне плевать на то, кто их родил. Я хочу знать, как их уничтожить. Тайна гибели Бога Таится в тайне его рождения, Ведон. Улыбнулся Похвист. И кабы бы не ты, Я бы и сам не задумался над сим секретом. Ты знаешь, откуда берется сила, знахарь? Приходит из мира. Это не сила, это мелкое баловство. Истинная сила созидается из ничего. — Это как? — не понял, Олег. — Очень просто, — довольно рассмеялся бог непогоды и хлопнул в ладоши. — Ты просто берешь и разводишь в стороны две противоположности. Он развел руки и повернул ладонями вверх, словно на них что-то лежало. — Разводишь свет и тьму? Жар и холод, разводишь добро и зло, любовь и ненависть, и мир не меняется, ибо все остается прежним, в нем не становится больше света или тьмы, в нем не появляется больше тепла или холода, а если половинки соединить, он опять свел руки, мы обратно получим ничего. Мир не колыхнется, не рухнет, не переменится, ни тогда, когда в нем нет ничего, ни тогда. Бог весно развел руки в стороны, когда ничего разделено надвое. Он лишь кажется совершенно другим от того, что части пустоты отделены одна от другой. Ты понял меня, знахарь?